Он только качнул головой, улыбнулся, поцеловал ее руку, сжавшую рукоять зонта, и обвел глазами парк, пожалев, что совсем не видно птиц. Пусть Фишер подает в суд, то-то газетчики отведут душу на заголовках. Мне сейчас совсем не до того, даже не любопытно. Я все думаю о надгробной речи. Наверное, буду говорить о любви, а почему бы и нет? И еще я думаю о том человеке, с которым Сабина, от которого у Сабины, может, он тоже знает толк в женских ножках. Фишер, во всяком случае, ничего в этом не смыслит. А я? Ты? Ты мог бы смыслить, если б захотел. Ты даже в газетных делах мог бы смыслить, если б хоть чуточку ими интересовался. Старик Амплангер прекрасно умел пользоваться твоей ленью, твоим безразличием. Все стращал тебя Цуммерлингом, хотя и сам человек Цуммерлинга, а может, именно поэтому. А потом... Вы начали покупать и стращать, стращать и покупать, покуда тебе самому не стало стыдно заглядывать в собственную газету. Ведь больше всего ты любил читать «Гербсдорфский вестник», верно? Да. А теперь, когда он перешел в мои руки, я его читать не буду. Все потонет в спорте и вонючей трепотне, плюс местные сплетни, плюс развлекалочка... «Сыновья мой листок в руки взять брезгуют. Никакой информации. Что ж, они правы. А еще я тревожусь о дочери, которая вдруг, как гром среди ясного неба, или оно было не такое уж ясное, как бы это сказать, связалась с другим. Брось, какая она прелюбодейка, ей на роду не написано, и никто ее прелюбодейкой не сделает». О воспитании я вообще не говорю, от него проку мало, считай, что почти никакого, просто видно, такая уж эта штука, таинства брака, что иной раз начинаешь верить в него, лишь приступив. Но, ну, ну не краснее, мой старичок, ты тоже не уродился грешником, не вышел из тебя прелюбодей. Забудь. Тебе нечего стыдиться, и хватит краснеть. К тому же у тебя достало и вкуса, и такта. Перестань забудь, это не позор. Я вот тоже не сподобилась, и соблазна не было даже от скуки. Всякое бывало, сам знаешь, и Айкельхоф, и Листок, и вообще, но скучать я никогда не скучала. Да, женские ножки... Кучхэбер ведь даже предлагал мальчику заведовать секцией женской обуви. Сколько способностей, даже странно при таком-то отце. Не потому, что он был почтальоном, но зануда страшный, да и мать тоже дальше своего Блюкховена ничего не видела. «А старик, конечно, нас теперь ненавидит, сам знаешь. Дескать, это мы, богачи, во всем виноваты. Поманили сыночка сладкой жизнью университетом, который ты ему оплатил, стажировкой в Америке. Он-то предпочел бы видеть сына почтальоном в Хетцеграте. Ну, а уж как предел мечтаний почтовым инспектором в Блюкховене. Возможно, не так уж он и не прав». Меня даже в дом не пускает, только на порог ступлю, крик проклятие под ноги мне плюет. Ну, он-то хоть не нацист, это точно, мой отец хорошо его знал. «Как? Ты тоже ходила к нему? Разве ты раньше его знала?» «Людвига Беверло? А как же? И сестру его Гертруду, мы с ней со школы на «ты», она в магистрате работает». Ох, и натерпелась она из-за своей фамилии. Она ведь не замужем. Она же, Вайкель Хофе, часто у нас бывала. Неужто не помнишь? Хоть тебя ведь никогда не было дома. Не любил я этот гроб. Помесь «необарокко» с неоренессансом. Плесень, гниль, запустение, сырость. А ломать да переделывать — нет, это не по мне». Одно я знаю точно, твой знаток женских ножек уложил бы меня на месте, если б мог. Не может. Да и сомневаюсь, хочет ли. Вероника будет против. Может, все-таки войдем в дом, я сварю тебе кофе? Нет, лучше останемся. Так приятно стоять с тобой под зонтиком, мерзнуть под ноябрьским дождичком, Ждать птицы, размышлять о том, что мои сыновья и друзья моих сыновей брезгуют взять в руки мою газету и не любят ездить к нам в замок. Ты права, конечно. Никогда меня не интересовали газеты, только ты, дети, их друзья, а еще Мадонны, архитектура, деревья и птицы. Хотя нет, ты — это совсем другое, ты слишком часть меня, — чтобы можно было сказать «интересуешь». А у меня всегда замок был на уме. Айкельхоф никогда не любил. А «Листок» — все-таки солидная газета, которую, если взять все издания, читают или, во всяком случае, выписывают миллионы читателей. Но для детей это пустой звук, и для их приятелей тоже. Информация, если она исходит от системы, Сама механика этой информации никого из них не занимает, вероятно, даже Сабину. И Фишера лишь тогда, когда упоминается он сам или его лавочка. Герберт интересуется еще меньше, чем Рольф. Каждый заголовок в листке вызывает у него какой-то изумленный радостный смешок, не злой и не циничный, а именно радостный. Так дети радуются лопающемуся мыльному пузырю и они будут смеяться. Нет, не над смертью Кортшеда, они его любили, не над его изувеченным лицом, не над забрызганной кровью машины они будут смеяться над пышными помпезными похоронами, на которые, конечно же, непременно пожалуют Дольмер и Стапский, еще бы, чуть ли не государственное событие. Почести по высшему разряду охрана Тут уж меньше, чем полком, не обойтись и вертолеты и прикрытия с воздуха. «А мне говорить речь, моя первая официальная миссия, ты ведь пойдешь?» «Конечно, я пойду, но только если тебе к тому времени дадут ознакомиться с письмом. Кстати, ты не находишь, что это вполне убедительный повод уйти в отставку?» Сокрытие от тебя письма, которое тебе адресовано. Не волнуйся, я пойду и, что называется, буду соответствовать. Пожму руку госпоже Корчеде и даже выкажу скорбь, к тому же неподдельную. Мне он правда нравился. Среди них попадаются действительно милые Пливгер и Подзикер, вероятно, даже и Блямп. Кстати, как с ним быть? Идти к нему на чай или, может, к себе позовем? Видно, что-то у него на сердце, если у него вообще есть сердце. Конечно, у него есть сердце, иначе он бы не был так щедр ко всем своим женам. По-моему, с четвертой, с этой, Эдельгард, у него тоже все кончено. Наверное, он потому такой бабник, что у него нет хорошей жены. «Пусть лучше приходит к нам». Может, он сумеет нам помочь, если Фишер и впрямь начнет дурить? Один день ребенок провел у Рольфа, а этот псих уже испугался заразы. Неужели их, э, то есть наша система, столь малоубедительна, что им страшно подвергнуть ее даже тени сомнения? Тогда пусть защищают систему, наши убеждения и перспективы от этих проникающих влияний. Ведь посылают же Рольф и его друзья своих детей в наши капиталистические школы. У них нет выбора, и ничего не боятся, уверены в своих силах. Помнишь сборище, которое устроил Кордшеда еще до того, как его дочь покончила с собой? Всех пригласил. Дочи, друзей дочери Рольфа и друзей Рольфа, Фишера и друзей Фишера. Он лелеял мечту о примирении. Ему горько было видеть эти два, а то и три враждующих лагеря. Вот он и устроил вечер. Танцы, иллюминация в саду, пунш, холодные закуски. Коммунисты танцевали с дочками миллионеров, миллионеры с анархистками. Это было еще до эпохи великой безопасности. Так и вижу их всех. Сабина с одним из приятелей Герберта, Фишер с какой-то подружкой Катарины, Пока танцевали, все шло гладко, но едва дело дошло до разговоров, тут-то и началось. Сытая практика против голодной теории, аргументация против преуспеяния, и эти три гордыни, что сшиблись как бильярдные шары, гордыня друзей Герберта, гордыня друзей Рольфа, И это барская гордыня друзей Фишера, которым нечем было козырять, кроме своих прибылей. А еще якобы трудолюбие и даже мужество. Да, кошмарный был вечер. Какое там примирение? Стенка на стенку. Чуть до драки не дошло. Да, поставщики сырья против потребителей сырья. Куба против Америки. Я тоже считаю, что за кофе и чай мы платим слишком мало, а за бананы вообще гроши. Что меня тогда поразило, друзей Герберта, друзья Фишера, желали понимать еще меньше, чем друзей Рольфа, три совершенно разных мира. А еще есть четвертый, которого мы не знаем, мир равнодушных, и пятый. Мир алкоголиков и наркоманов. И еще один, который потихонечку загнивает сам по себе, таких, как граф Хольгер фон Тольм и Эва Кленш, тоже совсем особый мир. Ума не приложу. Куда ее отнести? Мы не нашли, не найдем с ними общего языка. Не готовились и не готовы к контакту. Все они прошли мимо и живут помимо нас. А еще есть ведь эти паломники в страну Востока, вроде дочери Коршеда, которую потом бросил тот студент, и она покончила с собой, там, в Индии, в отеле. кортшеда лично ездил, чтобы забрать тело. Ах, это незабываемое кладбище под Харноукеном, прямо в лесу где каждая вторая могила, могила кортшеда, все они там лежат, любых разрядов и достоинств, паденщики и мелкие лавочники, купцы и крестьяне, и нынешние великие кортшеды тоже, те самые кузнецы своего счастья, что разбогатели на бумаге, стали и угле. Все они из этого рода племени, застенчивых белокурых мечтателей с грустными глазами. Священник Северянин, напирая на согласные вместо Т у него получалось Д, говорил о Господе, двой жезл и двой посох. А теперь, значит, мне там говорить в кольце охраны, конная полиция в лесу, танки на аллеях, вертолеты над головой, и наверняка тот же священник снова будет твердить. Двой жезл и двой посох. — У тебя хватит мужества огласить письмо Кортшеда? Ведь это наверняка в своем роде завещание. — Нет, Кэта, у меня не хватит мужества. Я это знаю, даже не прочитав письмо. У меня никогда не хватало мужества, даже той крупицы мужества, которая требовалась, чтобы не позволить сделать из листка бульварный листок. Крупицы мужества, чтобы обуздать старикам Плангера или избавиться от присмотра его сыночка. Я только глядел или проглядел, как они вырезали всю мою старую гвардию, И всегда мне подсовывали один и тот же аргумент. Публика, читатели, которые якобы от нас отвернутся, если мы не будем на уровне. Конечно, меня манили деньги, ведь успех оправдывал Амплангера и же с ним. Вот я и шел навстречу. Кому? Да самому себе, пока не стал таким, как читатели листка. Чего ради? Чем я рисковал? Да ничем. На жизнь, на нормальную жизнь мне бы всегда хватило. И, наверное, было куда лучше сразу отдаться на съедение цуммерлингу, за соответствующую мзду, разумеется, чем самому заглатывать других, которым листок казался чуточку либеральней, а сам я немножечко симпатичней. А теперь что уж... Я сброшу с себя листок, останусь только в наблюдательном совете, тогда Цумерлингу даже не понадобится меня глотать, ведь он и так давно внедрил к нам амплангера. Нет, правы, сыновья, мне не удалось обмануть систему. Система обманула меня. Сбросишь с себя листок? Это что-то новенькое. Смысла нет и дальше прикрывать его своим именем, а значит и флером либеральности. Надеюсь, что они нас все-таки засекли. Тогда быть может, я все-таки получу письмо, несмотря на то, что оно адресовано мне. Пойдем в дом, выпьем кофейку, отогреемся и поедем в Кёльн. Я слышал, там опять выставили Мадонн. Хочется взглянуть. «Кстати, не пригласит ли нам с собой эту кленш? Может, мне удастся ликвидировать кое-какие пробелы в ее образовании, как тогда со второй женой Блямпа? Заодно могли бы и пообедать с Гербертом, только не в этом омерзительном доме, который нам принадлежит. Вдруг у Герберта тоже есть кое-что интересное, о чем можно сообщить под зонтиком?» И он шепнул так тихо, что ей пришлось подставить ему ухо. «Скажи-ка, ты часом не приложила руку, а точнее деньги, к этой антиавтомобильной акции?» Она прильнула губами к его уху, нежно его чмокнула и прошептала. «Мне удалось их отговорить». Они даже вернули мне сдачу, ну, то, что осталось. У них был ужасно простой, вернее, ужасный и простой план. В разных городах, причем довольно далеко друг от друга, они взяли на прокат контейнеровозы, здоровенные такие махины, метров по пятнадцать в длину, а то и по двадцать, если не все тридцать. Этими фургонами... Строго по графику, который, между прочим, по минутам был расписан твоим сыном Гербертом, они хотели перекрыть все мосты, все выезды из города, все главные перекрестки, просто поставить эти штуковины поперек дороги. По-моему, так. И на четверть часа превратить город в автомобильный ад. Забрать ключи и смыться. Но я им объяснила... «Сколько будет обмороков, нервных срывов, инфарктов, даже смертей, ведь скорая помощь тоже не сможет проехать, ну и так далее, и тому подобное. Нельзя ратовать за жизнь чужими смертями». Словом, отговорилом. Фирмам им, конечно, пришлось заплатить, кому только первый взнос, кому еще и неустойку, а остальные деньги я у них забрала от греха подальше. И все равно... Когда Цуммерлинг позвонил, ты решила, что они все-таки это провернули, и нас ждет новый скандал теперь уже с Гербертом? Ну да, денег им мог дать кто угодно, да они бы и сами раздобыли. Знаешь, одно время я прямо тряслась перед каждым выпуском новостей. Я не скандала боялась, а самой затеи, а придумал все? Вильгельм Поль. Помнишь, красавчик такой? Ну, прямо ангел во плоти. И пташечка, любовь Коршеда, еще один ангел во плоти. Он мне показывал фото. Ну вот, найдется о чем подумать, пока ты будешь показывать мне своих мадон. У них тоже почти у всех ангельский вид. Нет, правда, Тольм... Я как могла постаралась им внушить, что может произойти, если они внезапно и надолго заблокируют центр города. Человеческие жертвы, психические расстройства, драки. Нет, страшен не скандал, но впутываться в затею, последствия которой совершенно непредсказуемы, это, право, нехорошо. И все равно тех, кого следует, этим не проймешь. У каждого, небось, вертолет во дворе или на крыше. В конце концов, Рольф поджигал только те машины, в которых точно никого не было. Да, это неплохая мысль — пообедать с Гербертом и лишний раз удостовериться. Но знаешь, они были настолько благородны, что не взяли у меня чек с подписью, только наличные. «Значит, я приглашаю блям по чай и заказываю на сегодня столик на пятерых». У гетслозера в кабинет он приготовит нам что-нибудь вкусненькое. Блуртмилля тоже, конечно, надо пригласить бедные Мадонны. Надеюсь, их ангельские лики не передернутся при виде стольких автоматов. Неужели тебе в самом деле так приспичило в музее непременно сегодня, после вчерашних выборов, и опять вся эта кутерьма?» Не могу же я потребовать доставить все сто двадцать мадон ко мне на дом. А взглянуть хочется, так что предупреди Хольдспуке. Кстати, знаешь, было очень приятно с тобой под зонтиком, прямо как запретное свидание. Так оно и есть.